«Ну, новое расследование, конечно, можно провести, можно, но чего ты добьешься? Какой будет итог? Что, более полно будут представлены обстоятельства? Пусть так, пусть, но сути-то они не изменят. Преступления-то здесь нет. Так категорически я бы не утверждал. Что-что? Убийство?» «Чепуха! Кто его там на столбе мог убить? Да не фантазируйте вы! Просто типичные случаи безрассудства!» «Правда, супруга у Нечаева была такова, что от нее не только на столб, а и к черту в преисподнюю полезешь!» ь н о это уже другая сторона медали!» «Ну, а если все-таки убийство? Кто? Зачем?» По каким мотивам? О, если бы я знал это. Можно только предположить. Предположить можно, а вот доказать. Вот я и хочу попытаться это сделать. Доказать. Ну что ж, н е пуха вам, ни пера. С чего начать? Возможно, бесперспективное занятие. д и м о в и Снежков обсуждали долго, спорили до хрипоты. Работы предстояло много. Надо было вновь и более подробно передопросить всех свидетелей этой драмы. Назначить повторные экспертизы, отыскать немало новых лиц, которые общались с нечаевыми, но не были в то время допрошены. Как знать? Может быть, кто-то из них, и приблизит следствие к истине. «Итак, завтра едем в Сосновку?» — еще раз переспросил Кудимова Снежков. «Да-да, едем. Кстати, надо, видимо, снять этот запрет с сарая». Фомина уже жаловаться начала. «Он что, для нас чем-то важен?» «Да нет, ничего особенного. Опечатал я его на всякий случай». Энергощиток там старый. Теперь новый установлен, в самой даче сарай можно открыть. Не пойму, только зачем этой старой сквалыге он так экстренно понадобился. Не знаю, не знаю. Телеграмму сегодня прислала. Ну, откроем, раз так. Специалисты все энергохозяйство обследовали. Так что пусть п о л ь з у е т с я своим сараем. Сказав это, Снежков замолчал. И молчал долго. Потом расстегнул и застегнул верхнюю пуговицу кителя, что всегда я в л я л о с ь у него признаком большого волнения. И к у з е м о в спросил удивленно. «Ты что примолк?» «Павел Степанович». Боюсь, что меня осенила потрясающая мысль. Да, и можно ее узнать. Вы помните, Фомина показывала, что Нечаев крикнул жене что-то о ключах. Ну, вроде того, посмотрел, о л ключи. Да, да. Она утверждает, что слышала что-то подобное. А может, он крикнул не ключи, а ключи. Или выключи, а? Кудимов долго смотрел на Снежкова. Затем встал из-за стола, закурил сигарету. Так ты говоришь, с а р а я отпечатан. И никто ничего в нем не трогал? Ну, может, кто и с а м о в о л н и ч а л только не думаю. В Сосновку нам надо ехать и... «А л ё ш а не завтра, а сегодня. Сейчас. Ты как? Что как? Раз надо, значит, надо.» Дачный сарай Фоминой был по-прежнему заперт, и сургучная печать, наложенная Снежковым на дверные створки, была на месте. е Как только они вошли туда, к у д и м у сразу направился к силовому щитку. «Алексей, смотри внимательно. Ничего не тронуто?» «Вроде все как было».